Глава третья. Спокойствие. Только спокойствие. Вылетев в холл, я метнулась в гардеробу, распахнула дверцы, выхватила сумочку. Непослушными пальцами достала переносной компактный мегафон и принялась судорожно тыкать по кнопкам. В ушах звенило. Перед глазами мелькали черные мушки. Ноги подкашивались, не хватало воздуха. Пальцы торкались в корпус, но я никак не могла нажать кнопки. Хуже того, я начала ощущать пробуждение собственной магии. Серое пламя царапнуло в защитные барьеры в поисках слабого звена. Слабым звеном сейчас была именно я. Мне никак нельзя возмущаться, нервничать и впадать в панику, иначе быть беде. Я зажала магафон в одной руке, второй содрала с вешалки свой пиджак и отчаянно пыталась натянуть его на плечи, одновременно пытаясь набрать номер. «Матерь мертворожденных, умоляю, помоги мне, помоги мне прямо сейчас, ни о чем больше!» Да, Яна? Я вздрогнула от ужаса, сжалась в комочек, но не обернулась. «Не сейчас, пожалуйста, только не сейчас!» «Я не могу прямо сейчас, ничего не могу!» Дыши, дыши, да я на дыши, иначе быть беде. Адреналин растекался по венам, словно кислота, нарушая целостность моих барьеров. Раз солучуют, он непременно меня учует. И тогда все. Волна первобытного страха прокатилась по телу, когда чья-то сильная рука ухватила меня за ворот пиджака, который я каким-то чудом умудрилась надеть. Плевать, надо найти магафон и позвонить. Позвонить и бежать, бежать, бежать. Успеть спасти. «Даяна? Что это? Зачем шеф выпустил тьму?» Отметила я краем сознания, обнаружив, что подол платья окутал черный туман, сковывая мои ноги. «Дыши, Даяна, дыши. Раз, выдох. Два, выдох. Три. Если магия некроманта успеет почуять серое пламя, мне конец». Не думаю, что Рассел сдаст меня инквизитором. Он просто сотрет меня в порошок здесь и сейчас, моментально, чтобы не стать насмешкой в глазах высших магов и всего света. Да что там всей империи? Самый могущественный некромант, который познал тайны бездны и секреты самой смерти, не распознал врага в собственном доме. Позор. А я просто не успею выпустить свою смертельную магию чтобы защититься, убить. Матерь мертворожденных, кому я вру? Я просто не смогу его убить. Легче умереть самой. От осознания собственной беспомощности накатила слабость. Вот и все, Даяна, ты проиграла. Прости меня, Рики. Надеюсь, старая нянька не оставит тебя. Даяна, приди в себя. Стены дома содрогнулись от приказа, многократно усиленного заклинанием. Рассел вырвал из моих рук сумку, одним движением высыпал все содержимое на столик в прихожей и сердито рыкнул прямо в лицо. «Что ты ищешь?» «Магафон», — машинально ответила я, ненадолго выныривая из паники. «Все-таки я профессиональная ассистентка. Отвечать на любые вопросы начальства в любом состоянии – это рефлекс, выработанный долгими тренировками. Он у тебя в руках». Шеф схватил меня за запястье и показал мою руку, в которой был зажат аппарат. Я тупо смотрела на него и не могла сообразить, что хотела сделать. Некромант раздраженно фыркнул, схватил меня за плечи и затолкал на кухню. «Медленно, в двух словах. Что случилось?» Чеканя слова, приказал босс. Я подняла на него глаза, моргнула раз, другой и не выдержала. Слезы сами собой потекли по моим щекам. Я мысленно ругала себя на все лады, приказывая немедленно собраться, прийти в себя и... «Ничего не получалось». Я, Даяна Аркана, одаренная первого уровня по определению имперской книги даров, оказалась обыкновенной слабой девчонкой, которая сломалась при первых же угрозах, и никакая собственная смертельная магия в крови не в силах мне помочь. Я совершенно не гожусь в героине магосериалов. Это только красотки из глупых магических новелл, едва злодеи начинают им угрожать, моментально принимают правила игры и верят во имя матери мертвых, что негодяя благородно выполнят данное им слово. Великий некробус, какая же чушь лезет в голову от страха. Я не героиня, я самая трусливая трусиха из всех, кого знаю. Слезы текли и текли по лицу, стекали по подбородку и капали мне на грудь. Я видела, каким растерянным взглядом смотрит на меня шеф, но никак не могла взять себя в руки и перестать реветь. Едва мне казалось, что поток иссекает, как взгляд натыкался на магофонную трубку, которая болталась на длинном шнуре, стукаясь о стену. Рассел отследил мой взгляд, недоуменно приподнял бровь, Шагнул к магафону, взял трубку, послушал и повесил на место. Я судорожно вздохнула, подскочила к столу, схватила графина, принялась жадно пить прямо из горла. Тут же поперхнулась и закашлялась, выплевывая воду, которая пошла не в то горло. — Рики. Он сказал про Рики. прохрипела я, утираясь ладонью совсем не как леди. — Мне надо позвонить, господин Офир. — Кто сказал? — Тот. По магафону. «Кто такой Рики?» «Мой брат. Пожалуйста, Рассел». Умоляющий, сжав ладони, вырвалась у меня. Бездонные черные глаза без радужки изумленно распахнулись, но допрос продолжался. «Даяна, кто сказал и что?» «По телефону сказали. Чтобы вы не вздумали ехать в столицу. Иначе...» Я глубоко вздохнула, собирая остатки профессиональной гордости приличной ассистентки. «Иначе он...» «Убьет Рики и няню». «Даяна», — Рассел склонил голову к плечу и с недоумением меня разглядывал, словно сомневался в моей разумности. «Ты ничего не перепутала? Надышалась парами в лаборатории?» «Нет». Я упрямо качнула головой. «А вас?» Он сказал, что если вы поедете в столицу, ваша смерть будет окончательной. Выпалила я, с ужасом глядя на некроманта. Угрожать Высшему, в принципе, неразумно, но угрожать Высшему Некроманту окончательно смертью нужно быть или безумцем, или очень уверенным в себе бессмертным магом, сильнейшим бессмертным магом, владеющим сердцем мглы. Про таких я в нашей империи не слыхала. А про артефакт я знаю практически все, потому что сама ищу его не первый год. Единственный всемогущий после императора стоял сейчас напротив меня и прикидывал, не сошла ли я с ума. Да на ты в своем уме?» – переспросил некромант. Слабой улыбкой скривила мои губы. «Надо же, как хорошо я успела выучить своего шефа за неполный год!» Улыбка вышла жалкой, судя по тому, как нахмурился босс. «Да, а еще?» «Еще он сказал!» Я зажмурилась, вспоминая последние слова сумасшедшего. «Запри своего мертвеца дома, иначе он не вернется!» «Что?» – опешил шеф. Я глотнула воды и снова использовала запрещенный прием. «Рассел, мне надо позвонить!» «Умоляю! Правда, очень надо! Он сказал, что убьет их!» «Что, если он уже их похитил?» – вырвалось у меня. «Шеф очень странно смотрел на меня, и впервые за месяцы работы я не могла понять, о чем он думает. Да и какая разница? Главное, реки и няня. Остальное решу потом». «Даяна, где сейчас твой брат?» «Даяна...» «А, брат, брат сейчас с няней». Я с трудом осознавала реальность. Голос шефа звучал, как из трубы, в уши, словно набили ваты. «Ну?» «Так давай позвони няне и все узнай!» — приказал босс. От его грубо надменного голоса я слегка опешила. За все время нашего сотрудничества он никогда не позволял себе так со мной разговаривать. Сегодняшнее утро — просто череда каких-то странных событий и неприятных открытий. «Я... у меня магафон пропал». «Держи!» — недовольно рявкнул шеф, снял трубку с аппарата и ткнул в руки. Я отшатнулась от нее, как от ядовитой змеи. Очередной странный взгляд босса в мою сторону. А затем некроман вдруг сделал шаг, протянул свою руку и вытащил мой личный портативный магафон из моих же крепко сжатых пальцев и подал мне. Я зажмурилась изо всех сил, прогоняя смущение. Что происходит сегодня в этом доме? Все с ума посходили, включая меня? Или я сплю, и мне снится идиотский сон? Яркие реалистичные сновидения меня иногда посещали, но я их не любила, потому что иногда они сбывались. А поскольку ничего хорошего мне обычно не снилось, то я старалась засыпать только после глубокой медитации, полностью очистив дух и разум, упокоив даже намек на сны до утра. Я распахнула глаза и наткнулась на сердитый взгляд шефа. «Даяна, магафон, звони!» Я схватила трубку и растерянно застыла, не понимая, что делать дальше. Шеф демонстративно громко вздохнул, красноречиво потыкал пальцем в экран, отчего тот засветился изумрудным светом, активировав настройки, и пошел к плите. Под чайником вспыхнул огонь, начальник задумчиво принялся изучать содержимое шкафчиков. Я осторожно присела на край стула, готовая немедленно сорваться с места и бежать, если понадобится, и принялась давить на картинку быстрого вызова, нервно постукивая ногой. Шеф молча бросал на меня короткие взгляды, гремел посудой, шелестел бумагой, раздербанивая упаковку с чаем. Все это я отмечала краем сознания, совершенно не понимая, чем занимается начальник. «Нянечка!» – практически выкрикнула я в трубку с невероятным облегчением. «Нянечка, у вас все в порядке? Где Рики? Где? Играет во дворе с ребятами?» Собирается на площадку возле дома. «Няня, никуда его не отпускай! Нет, все в порядке! Пусть посидит сегодня дома!» «Говорю же, все в порядке! Ничего не случилось!» «Да, уверяю тебя, все хорошо!» «На выходных?» Я покосилась на шефа. Некромант задумчиво разглядывал ассортимент пакетиков с заваркой и не обращал на меня никакого внимания или делал вид, как обычно, что меня здесь нет, и мои дела его не касаются. Я вздохнула и понизила голос. «Постараюсь». «Знаю, что скучает. Да, все хорошо». «Нет, прошу тебя, никуда сегодня не ходите, побудьте дома. Скоро увидимся. Люблю вас обоих». Еще минут пять мне пришлось убеждать няню, что все в порядке и причин для беспокойства никаких нет. Сделать это, не объясняя суть проблемы, оказалось непросто. Но я справилась. Пока я заканчивала разговор, шеф решил, что чай совсем не то, что необходимо после такого стрессового утра. И сделал кофе. Ну, как сделал, скорее заварил. Не мудрствуя лукаво, некромант насыпал две кружки молотый кофе по чайной ложке с горкой на каждую и залил кипятком. После чего его понесло к холодильнику. Что он там пытался найти, не знаю. В результате раздраженно хлопнул дверцей, пробурчав что-то вроде того, что в этом доме нечего поесть. Это при том, что кухарка забила полку без холода мак-контейнерами с двумя видами первого и второго. А на холодной оставила десерт, салат и нарезку. Мужчины. Для них холодильник словно черная дыра, в которой никогда ничего не отыскать. Закрыв холодильник, начальник снова переключился на шкафчике, продолжая какие-то поиски. Наконец, довольно хмыкнув, шеф достал вазочку с печеньем и конфетами и поставил на стол. В этот момент он заметил, что я закончила разговаривать по магафону и рассеянно за ним наблюдаю. Я моргнула, мне показалось, или некромант снова смутился. «Мать мертворожденных, умоляю, верни все на свои места. Я не готова заново изучать повадки шефа, чтобы понимать, чего стоит опасаться, а что просто безобидная привычка». Шеф с грохотом опустил кружки на стол и вопросительно на меня глянул. Я глубоко вздохнула, приводя мысли в порядок, соображая, что должна рассказать. «Он сказал, если вы поедете в столицу, то ваша смерть будет окончательной». «Разве такое возможно?» «Я думала только, серое пламя способно убить полностью сущность некроманта». Выпалила я, набравшись храбрости. Я беспомощно посмотрела на своего некроманта, не желая, чтобы он когда-нибудь растворился в вечности. «Сядь!» Я послушно села, не заметив, как оказалась возле стола. «Возьми кружку». Мои заледеневшие пальцы почувствовали тепло, когда охватили керамику. «Прекратите, пожалуйста», — попросила я, испуганно глядя, как мое тело выполняет чужие распоряжения. «Мы же договаривались, никакого воздействия! Вы же подписали магический договор!» С ужасом прошептала я, гадая, сколько еще раз некромант вот так легко и незаметно управлял мною за это время. «А ведь он поставил свою подпись, и такого не должно быть, иначе, а если он обманул?» Это же некромант, еще и высший. Они на все способны. Старые страхи моментально подняли голову и принялись активно грызть мой разум. «Успокойся», — поморщился Рассел. «Договор настоящий. Я ничего тебе не внушал и не управлял твоим телом». «Это просто управление голосом. Чуть-чуть изменил вектор силы и направил на твой адреналин, чтобы немного искривить русло». Ловкость рук, немного властных манипуляций и никакого мошенничества. Улыбнулся начальник. Выпей кофе, съешь конфету и успокойся. Хорошо ему говорить, когда у меня тут такое, такое. И еще и он со своими векторами. Я пошевелила пальцами, ощутила, что снова владею руками и сделала первый глоток. К моему удивлению, заваренный кофе оказался хоть и чересчур сладким, но достаточно вкусным. Покосилась на некроманта и удивилась, обнаружив, что Рассел пьет точно такой же напиток с невозмутимым выражением лица. Хм, зачем тогда он требует свежесваренный кофе каждое утро, если спокойно, даже не поморщившись, пьет заваренный не по правилам и традициям? «Окончательная смерть?» — говоришь? Отпив кофе, пробормотал Рассел. «Ну что ж, надо будет прикупить совок и метлу. Если что, развеешь мой прах над океаном». «Господин Эфир, вы шутите? А на самом деле я окончательно запуталась в собственных эмоциях и страхах. Схватила кружку, глотнула кофе и зашипела от боли. Напиток все еще был горячим, и я обожгла язык». «На самом деле, Даяна, все это глупость и несусветная чушь. Некромант поднялся, достал еще одну чашку, налил холодной воды, поставил передо мной и скомандовал. Пей. Вы опять? Пробормотала я. Да я на это просто вода, а ты обожгла язык. Холодная вода помогает в таких случаях. Рассел демонстративно закатил глаза, показывая, что он думает о своей враз поглупевшей ассистентке. Это не глупость и не чушь. Насладившись студеной водичкой, выпалила я, едва языку полегчало. «Я вообще не должна вам ничего рассказывать», — он сказал. «Если я хоть кому-то что-то скажу, то все». «Что все?» «Он их убьет». Паника опять подняла голову, страх осторожно дотронулся до сердца ледяными пальцами. Рассел невозмутимо отхлебнул кофе и посмотрел на меня непроницаемым взглядом. «Нет, некроманта убить без посмертия может не только серое пламя». Шеф самым серьезным видом принюхивался к кофейному аромату и сделал глоток. «Мне очень и очень захотелось стукнуть его, чтобы стереть с лица эту равнодушную маску. Ведь он не такой, он не может быть таким. Или может?» «А все остальное я просто себе придумала. Голос был мужской или женский?» «Мужской», — машинально ответила я и поежилась, как на его услышав в своей голове мерзкий разговор. Но тут вдруг взбеленилась моя магия. Никто не может угрожать мне, да я не Аркана, в чьей крови живет смертельное серое пламя. Никто и никогда не может угрожать моим близким, моему брату и старенькой нянечке. Я сильный и особо опасный маг. Очень опасный, хотя на самом деле маленькая испуганная вечная беглянка. Но это не важно, кем я себя считаю. Важно, кто я, когда угрожают единственным родным людям, выжившим вместе со мной. Серое пламя возмущенно прокатилось по венам. И мне с трудом удалось удержать защитные ментальные стены. Кинув короткий взгляд из-под ресниц на шефа, я убедилась, что он ничего не заметил. Рассел продолжал пить кофе, задумчиво кроша длинными сильными пальцами печенье на блюдце. Да, яна, я правильно понял. Неизвестный позвонил и заявил, что если мы поедем в столицу и примем участие в расследовании серии ритуальных убийств, то он убьет твоего брата. И няню, уточнила я, убьет брата и няню, а меня обещал лишить посмертия». Я верно передал твой истерический посыл. Все верно. Только не сразу, просипела я. Схватила кружку с водой и некрасиво кваснула зубами по керамическому краю, пытаясь сделать глоток. Что именно не сразу? Уточнил невозмутимый некромант. Убьет их не сразу. Шеф нахмурился, переваривая мою реплику, сделал глоток кофе и поморщился, с недоумением глянув на чашку, из которой отпил. Что это? Кофе? Ровным тоном ответила я. Да яна, это не кофе. Это. Мужская рука взметнулась вверх и попыталась изобразить весь спектр эмоций, которые испытывал шеф от собственного изобретения. Я промолчала и даже порадовалась. Хоть что-то вернулось в свою колею, и это безумно длинное. Я сильный и особо опасный маг.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 Все верно, только не сразу, просипела я, схватив кружку с водой и некрасиво клацнув зубами по керамическому краю, пытаясь сделать глоток. «Э -э, что именно не сразу? уточнил им возмутимый некромант. Убьет он их не сразу. Шеф нахмурился, переваривая мою реплику, сделал глоток кофе и поморщился, с недоумением глянув на чашку, из которой отпил. Что это?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 «Связывается с отделом МСБ, с этим как его?» Шеф нахмурился, делая вид, что вспоминает фамилию начальника отдела, с которым у него случилась взаимная неприязнь с первого взгляда. «Люциус Рофакал», — подсказала я. «Именно. Этот Лефакол, втянул нас в эту историю, значит, обязан обеспечить безопасность твоей семьи, про которую, кстати сказать, я почему-то слышу впервые». Рассел сделал многозначительную паузу, но я промолчала, сделав вид, что не поняла. «О твоей безопасности я в состоянии позаботиться сам». «Но...» — моя попытка возразить пресеклась на корню. «Никаких «но», — отрезал шеф. «Без тебя я в столицу не поеду. Ты едешь со мной. Это не обсуждается. Да, яна. Черные бездонные глаза шефа вдруг стали просто огромными, заполняя собой все пространство. Что? сглотнула я, не в силах отвести взгляд от этой бездны. Все будет хорошо, я обещаю. Бездна подмигнула мне, улыбнулась и рассыпалась сотни черных бабочек. Тьма мягко окутала меня за плечи, огладила по спине поцеловала в макушку. Страх отступил, и я, наконец, смогла задышать полной грудью.